Иван Андреевич Крылов, «Кукушка и петух». Как, милый петушок, поешь ты, громко, важно. А ты, кукушечка мой свет, как тянешь плавно и протяжно. Во всем лесу у нас такой певицы нет. Тебя, мой куманёк век слушать я готова. А ты, красавица, божусь, Лишь только замолчишь, Что жду я, не дождусь, Чтоб начала ты снова. Отколь такой берется голосок И чист, и нежен, и высок? Давой вы же родом так, Собой невелички. А песни, что твой соловей? О, спасибо, кум! Зато по совести моей Поешь ты лучшей райской птички. На всех ссылаюсь в этом я.